Глава третья. «Ну, что я могу сказать?» Доктор подал мне салфетки, повернулся к столу, чтобы сделать запись. «Малыш развивается правильно и вовремя, всё идёт как надо». «Это девочка или мальчик?» — спросила, затаив дыхание. Но доктор пожал плечами. «Пока непонятно. Можно сдать анализ и по нему определить... Нет, я подожду». Встряхнула от одной мысли, что в меня снова вонзят иглу. «Ненавижу больницы. Ни за что сюда не пришла бы, если бы не малыш». «Я так понимаю, плод сохраняем?» — спрашивает равнодушно доктор, а я удивлённо хлопаю ресницами. «Разумеется. Тогда пропишу вам витамины. Бледновато выглядите». «Хорошо, спасибо. Не могу сказать, что мне не приходила мысль об аборте». «Приходила, только я её быстро выкинула из головы. Малыш, кем бы ни был его отец, ни в чём не виноват. И раз уж так вышло, я обязана его сохранить. Я его мама, он уже во мне. Я не смогу вырвать его из себя. Не смогу и не хочу». Тётя Глаша поддержала меня, а остальным я так и не сказала. Уверена, им это знать ни к чему. Закончится курс реабилитации, и я вернусь к своей жизни. «Ну что, ты прошла обследование?» Дмитрий ждал меня у машины, докуривая очередную сигарету. «Судя по окуркам, она уже не третья и не четвёртая». «Да, всё отлично. Выписали витамины, наверное, я просто устала». Дмитрию о беременности я так и не сказала. Тётя Глаша всё советует обратить на него внимание, а я вот никак... В моём сердце всё ещё живёт Халим. И как бы я ни пыталась выгнать его оттуда, ничего не получается. Иногда кажется, что он меня проклял и навсегда поселился внутри, чтобы продолжать мучить и истязать. «Заедем в кафе, поедим?» — спросил меня Дмитрий, выворачивая рули. «Я голоден, как волк». «Давай», — со вздохом согласилась я. «Дима хороший, даже очень». Он помогает таким, как я, освободиться из рабства. Его фонд насчитывает несколько десятков спасённых, и хотя бы за это я должна ему обед и улыбку. «У тебя хороший аппетит», — улыбается Дима, наблюдая, как я поедаю утиную ножку с запечённым картофелем. «Сегодня меня, к счастью, не тошнит, а потому я нагоняю упущенное. Нам с малышом нужно хорошо питаться». «Очень вкусно, спасибо». Улыбаюсь Диме, и он, кажется, засмотрелся на меня. «Знаешь, ты очень красивая. Я могу понять того шейха. Отказаться от такой девушки даже не знаю. Я бы и сам тебя похитил». Моя улыбка исчезает. И он, поняв это по-своему, отстраняется назад. «Прости, я, я не подумал. Глупость сморозил. Меня же предупреждали психологи. Всё нормально, Дим». У меня нет посттравматических синдромов или чего-то из этого. Всё хорошо. Шутку оценила. Он облегчённо вздыхает, берёт меня за руку. Я иногда туплю по-чёрному. Заносит. Ты тормози, если что, ладно? Ладно. Убираю свою руку из его, потому что к тактильному общению я совершенно не готова. Всё ещё живы во мне воспоминания о прикосновениях других рук. Прости. Дима понимает, что совершил что-то неправильное, убирает руки со стола. «Я не хотел». «Ничего, всё нормально». Улыбаюсь ему снова. Это уже стало привычкой. Улыбаться, когда ужасно хочется расплакаться. «Отвезёшь меня домой?» «Конечно, поехали». Дмитрий подаёт мне руку, помогая выбраться из салона своей иномарки. Захлопывает дверь. Провожу тебя до квартиры. Я тёте Глаше обещал, что доставлю в целости и сохранности. Ладно, пойдём. Не смею ему отказать, дабы не обидеть. В конце концов, у него таких, как я, целый отряд, а возится он со мной. Дима вообще весь такой положительный, симпатичный, обходительный, добрый и чуткий. Даже тётя разглядела в нём принца. Ириш, ну ты бы обратила на Дмитрия внимание. «Хороший он такой, приятный, и на тебя так тепло поглядывает. Я уверена, он даже ребеночка твоего примет. Ты подумай, не торопись, видный же мужчина». А я смотрела на симпатичного, милого Диму и не верила, что смогу кого-то полюбить даже лет через десять. Сложно это, особенно когда каждую ночь снится Халим. Он не даёт мне забыть о себе, никогда не даст. Он замучает меня, запытает, превратит в свою марионетку. Даже сейчас, в тысячах километров от себя, он не оставляет меня. Дима остался пить чай. Тётя Глаша испекла торт. Мне даже кажется, что они сговорились. «Ириш, ну что ж ты так плохо ешь?» Я в кафе наелась, неловко ковыряя кусок торта вилкой. Она просто устала. «Я пойду, пора мне уже». Дима глянул на свои часы. «Увидимся на днях, Ир. Ты давай, держись. И не пропускай сеансы с психологом. Тебе это нужно». «Хорошо, спасибо». Улыбнулась ему на прощение. Отвела глаза в сторону. Меня его пристальные взгляды дико смущают. Словно в душу мне смотрит и видит там Халима. Я бы и сама рада начать новые отношения с нормальным человеком, но мне кажется, что так я предам не только отца своего ребёнка, но и себя саму. Потому что не могу забыть, не могу оставить его. Хоть мысленно, но я с ним, с Халимом Эль-Хамадом, моим любимым плачом.